Антон Павлович Чехов Актерская гибель Благородный отец и простак Щипцов, высокий плотный старик, славившийся не столько сценическими дарованиями, сколько своей необычайной физической силой, вдрызг поругался во время спектакля с антрепренёром, и в самый разгар руготни вдруг почувствовал, что у него в груди что-то оборвалось. Антрепринер Жуков обыкновенно в конце каждого горячего объяснения начинал истерически хохотать и падал в обморок, но Щипцов на сей раз не стал дожидаться такого конца и поспешил во свояси Брани ощущения разрыва в груди так взволновали его, что, уходя из театра, Он забыл смыть с лица грим и только сорвал бороду. Придя к себе в номер, Щипцов долго шагал из угла в угол, потом сел на кровать, подпер голову кулаками и задумался. Не шевелясь и не издав ни одного звука, просидел он таким образом до двух часов другого дня, когда в его номер вошел комик Сигаев. — Ты что же это, Шут Иванович? На репетицию не приходил. Набросился на него комик, пересиливая одышку и наполняя номер запахом винного перегара. — Где ты был? Щипцов ничего не ответил и только взглянул на комика мутными, подкрашенными глазами. — Хоть бы рожу-то вымыл, — продолжал Сигаев. — Стыдно глядеть. Ты натрескался или болен, что ли? — Да что ты молчишь? Я тебя спрашиваю, ты болен? Щипцов молчал. Как ни была опачка опачкана его физиономия, но комик, вглядевшись попристальнее, не мог не заметить поразительной бледности, пота и дрожания губ. Руки и ноги тоже дрожали, да и все громадное тело, верзилы, простака казалось помятым, приплюснутым. Комик быстро оглядел номер, но не увидел ни штофов, ни бутылок, ни другой какой-либо подозрительной посуды. — Знаешь, Мишутка, а ведь ты болен, — встревожился он. — Накажи меня, Бог, ты болен, на тебе лица нет. Щипцов молчал и уныло глядел в пол. — Это ты простудился, — продолжал Сигаев, беря его за руку. — Ишь, какие руки горячие! Что у тебя болит? — Да домой хочу, — пробормотал Щипцов. — А ты, не что сейчас, не дома? — Нет, вязьму. — Эва, куда захотел? До твоей вязьми и в три года не доскачешь. Что, папашеньке и мамашеньки захотелось? Чай давно уж они у тебя сгнили, и могилок их, их не сыщешь. — У меня там ро Родина. — Ну, нечего, нечего Мерликлюндию распускать. Это психопатия, чувств, у брат, последнее дело. — Выздоравливай, да завтра тебе нужно в князе Серебряном Митьку играть. — Больше ведь некому. Выпей-ка чего-нибудь горячего, да косторки прими. Есть у тебя деньги на касторку? Или постой, я сбегаю и куплю. Комик пошарил себя в карманах, нашел пяти алтыны и побежал в аптеку. Через четверть часа он вернулся. «На, бей — На, пей, сказал он, поднося к рту благородного отца склянку. — — Пей прямо из пузырька, разом, вот так. На теперь гвоздичкой закуси, чтоб душа этой дрянью не провоняла. Комик посидел еще немного у больного, потом нежно поцеловал его и ушел. К вечеру забегал к Щипцову Джан-Премьер, Бра Маглинский. Доровитый артист был в перенелевых полусапожках, имел на левой руке перчатку — курил сигару и даже издавал запах гелиотропа. Но, тем не менее, все-таки сильно напоминал путешественника, заброшенного в страну, где нет ни бань, ни прачек, ни портных. — Ты, я слышал, заболел, — обратился он к Щипцову, перевернувшись на каблуке. — Что с тобой? и Ей-богу, что с тобой? Щипцов молчал и не шевелился. — Что же ты молчишь? Дурнота в голове, что ли? — Ну, молчи, не стану приставать, молчи. брама глинский так он зовется по театру, в паспорте же он, значит, гучковым отошел к окну, заложил руки в карманы и стал глядеть на улицу. Перед его глазами расстилалась громадная пустошь, огороженная серым забором, вдоль которого тянулся целый лес прошлогоднего репейника. За пустошью темнела чья-то заброшенная фабрика с наглухо забитыми окнами. Около трубы кружилась запоздавшая галка. Вся эта скучная, безжизненная картина начинала уже поддергиваться вечерними сумерками. — Домой надо, — услышал Джан-премьер. — Куда это домой? — Вязьму, на родину. «Да — До Вязьми, брат, тысяча пятьсот верст, — вздохнул Брама Глинский, барабаня по стеклу. — А зачем тебе в ведьму? Там бы... Помереть. Ну, вот еще выдумал. Помереть. Заболел первый раз в жизни и уж воображает, что смерть пришла. Нет, брат, такого буйвола, как ты, никакая холера не проберет. До ста лет проживешь. Что у тебя болит? Ничего не болит. Но я чувствую. Ничего ты не чувствуешь. А все это у тебя от лишнего здоровья. Сиды в тебе бушуют. Тебе бы теперь дерболызнуть хорошенечко. Выпейте так... Знаешь, чтоб во всем теле пертрубация произошла. Пьянство отлично освежает. Помнишь, как ты в Ростове-на-Дону насвистался? Господи, даже вспомнить страшно. Бочонок с вином мы с Сашкой вдвоем еле-еле донесли. А ты его один выпил, да потом еще за робом послал. Допился до того, что чертей мешком ловил и газовый фонарь с корнем вырвал. Помнишь? Тогда еще ты ходил греков бить. Под влиянием таких пьяных воспоминаний лицо Щипцова несколько прояснилось, и глаза заблестели. — А помнишь, как я антрепренера Савойкина бил? — забормотал он, поднимая голову. — Да что говорить! Бил я на своем веку тридцать трех а что меньше братьей, то и не упомню. И каких антрепренеров-то бил? таких что и ветрам не позволяли до себя касаться двух знаменитых писателей бил одного художника что ж ты плачешь в херсоне лошадь кулаком убил автогонроги напали раз на меня ночью жулики человек пятнадцать я поснимал с них шапки а они идут за мной допросят, дяденька отдай шапку такие то дела — Что ж ты, дурила, плачешь? — А теперь шабаш, чувствую. Вязьму бы ехать. Наступила пауза. После молчания Чипцов вдруг вскочил и схватился за шапку. Вид у него был расстроенный. — Прощай, вязьму еду, — проговорил он, покачиваясь. — А деньги на дорогу? «М, -м, м я пешком пойду. — Ты жалел Оба взглянули друг на друга, вероятно, потому что у обоих мелькнула в голове одна и та же мысль — о необозримых полях, нескончаемых лесах, болотах. — Нет, я вижу, спятил, — решил джан-премьер. — Вот что, брат, первым делом ложись, потом выпей коньяку с чаем, чтоб в пот ударило. Ну и касторки, конечно. Постой, где бы коньяку взять? Брамаглинский подумал и решил сходить к купчихе Цитринниковой. Попытать ее на счет кредита. Авось баба жалится, а отпустит в долг. Жан-премьер отправился и через полчаса вернулся с бутылкой коньяку и с касторкой. Щепцов по-прежнему сидел неподвижно на кровати, молчал и глядел в пол. Предложенную товарищем касторку он выпил как автомат, без участия сознания. Как автомат сидел он потом за столом и пил чай с коньяком. Машинально выпил всю бутылку и дал товарищу уложить себя в постель. Жан-премьер укрыл его одеялом и пальто, посоветовал пропотеть и ушел. Наступила ночь. Канейку было выпито много, но Щипцов не спал. Он лежал неподвижно под одеялом и глядел на темный потолок. Потом, увидев луну, вглядевшую в окно, он перевел глаза с потолка на спутника Земли И так пролежал с открытыми глазами до самого утра. Утром, часов в девять, прибежал антрепренер Жуков. — Что это вы, ангел, хворать вздумали? — закудахтал он нос. «Ай — Ай-ай, нечто при вашей комплекции можно хворать. Стыдно, стыдно. А я, знаете, испугался. Но неужели, думаю, на него наш разговор подействовал? Душенька моя, надеюсь, что вы не от меня заболели, ведь и вы меня того, и к тому же между товарищами не может быть без этого. Вы меня там и ругали, и с кулаками даже лезли, а я вас люблю, и Богу люблю, уважаю и люблю. Но вот объясните, ангел, за что я вас так люблю? Не родня вы мне, ни сват, ни жена, а как узнал, что вы прихворнули, словно кто ножом резанул? Жуков долго объяснялся в любви, потом полез целоваться и, в конце концов, так расчувствовался, что начал истерически хохотать и хотел даже упасть в обморок, но, спохватившись, вероятно, что он не у себя дома и не в театре, отложил обморок до более удобного случая и уехал. Вскоре после него явился трагик Адабашев, личность тусклая, подслеповатый и говорящая в нос. Он долго глядел на Щипцова, долго думал и вдруг сделал открытие. — Знаешь что, мифа? — спросил он, произнося в нос вместо шефе и придавая своему лицу таинственное выражение. — Знаешь что? Тебе нужно выпить касторки. Щипцов молчал. Молчал он и немного, погодя, когда трагик вливал ему в рот противное масло. Часа через два после Адабашева пришел в номер... Театральный парикмахер Евлампий, или, как называли его почему-то актеры, Ригулетто. Он тоже, как и Трагик, долго глядел на Щипцова, потом вздохнул, как паровоз, и медленно с расстановкой начал развязывать принесенный им узел. В узле было десятка два банок и несколько пузырьков. Послали бы за мной, и я бы вам давно манки поставил, сказал он нежно. Обнажая грудь Щепцова. Запустить болезнь нетрудно. Затем Ригалетто погладил ладонью широкую грудь благородного отца и покрыл ее всю кровососными банками. Да, говорил он, увязывая после этой операции свои орудия обогренной кровью Щепцова. Прислали за мной я и пришел бы. Насчет денег беспокоиться нечего. Я из жалости. Где вам взять, ежели тот. Идол платить не хочет. Теперь вот, извольте капель этих принять. Вкусные капли. А теперь извольте маслица выпить. Касторка самая настоящая. Вот так. На здоровье. Ну, а теперь прощайтесь. Регалетов взял свой узел и, довольный, что помог ближнему, удалился. Утром следующего дня комик Сигаев, зайдя к Щипцову, застал его в ужаснейшем состоянии. Он лежал под пальто, тяжело дышал и водил блуждающими глазами по потолку. В руках он судорожно мял скомканное одеяло. «Вязьму — Вязьму! — зашептал он, увидав комика. — Вязьму! — Вот это, брат, уж мне не нравится, — развел руками комик. «Вот — Вот-вот. Вот это, брат, и нехорошо. Извини, но даже брат глупо вязьму надо, ей-богу, вязьму! — Не, не ожидал от тебя, — бормотал совсем растерявшийся комик. — Черт знает, чего ради расквасился. И, и, и, и нехорошо. Верзила с ростом оплачешь, не что актеру можно плакать. — Ни жены, ни детей, — бормотал Щипцов. — Не идти бы в актеры, а в вязьме жить. — Пропала, Семен, жизнь! Ох, вязьму бы! э и Нехорошо. Вот и глупо. Подло даже. Успокоившись и приведя свои чувства в порядок, Сигаев стал утешать Щипцова, врать ему, что товарищи порешили его на общий счет в Крым отправить и прочее. Но тот не слушал и все бормотал про вязьму. Наконец комик махнул рукой и, чтобы утешить больного, сам стал говорить про вязьму. Хороший город, — утешал он. Отличный, брат, город. Пряниками прославился. Пряники классические, но между нами, говоря, того подгуляли. После них у меня целую неделю потом был того... Но что там хорошо, так это купец. Всем купцам купец. Уж, коли угостит тебя, так угостит. Комик говорил... А Щипцов молчал, слушал и одобрительно кивал головой. К вечеру он умер.